Глава 16. В 10 часу старый князь Сергей Иванович и Степан Аркадьч сидели у Левина и поговорив о родильнице, разговаривали и о посторонних предметах. Левин слушал их и невольно при этих разговорах, вспоминая прошедшее, то, что было до нынешнего утра, вспоминал из себя, каким он был вчера до этого. Точно 100 лет прошло с тех пор, он чувствовал себя на какой-то недосягаемой высоте, с которой он старательно спускался, чтобы не обидеть тех, с кем говорил. Он говорил и не переставая думал о жене, о подробностях её теперешнего состояния и о сыне, к мысли о существовании которого он старался приучить себя. Весь мир женский, получивший для него новое, неизвестное ему значение после того, как он женился, Теперь в его понятиях поднялся так высоко, что он не мог воображением обнять его. Он слушал разговор о вчерашнем обеде в клубе и думал, что теперь делает она? Заснула ли? Как ей? Что она думает? Кричит ли сын Дмитрий? И в середине разговора, в середине фразы он вскочил и пошёл из комнаты. пришли мне сказать, можно ли к ней, сказал князь. "Хорошо, сейчас", отвечал Левин и не останавливаясь, пошёл к ней. Она не спала, а тихо разговаривала с матерью, делая планы о будущих крестинах. Убранная, причёсанная, в нарядном чепчике с чем-то голубым, выпростав руки на одеяло, она лежала на спине. и встретив его взглядом, взглядом притягивала к себе. Взгляд её и так светлый ещё более светлел по мере того, как он приближался к ней. На её лице была та самая перемена от земного к небесному, которая бывает на лице покойников. Но там прощание, здесь встреча. Опять волнение, подобное тому, какое он испытал в минуту родов, подступило ему к сердцу. Она взяла его руку и спросила: "Спал ли он?" Он не мог отвечать и отворачивался, убедясь в своей слабости. "А я забылась, Костя", сказала она ему. "И мне так хорошо теперь". Она смотрела на него, но вдруг выражение её изменилось. "Дайте мне его", сказала она, услыхав писк ребёнка. "Дайте, Елизавета Петровна". И он посмотрел — Ну вот, пускай папа посмотрит, — сказала Лизавета Петровна, поднимая и поднося что-то красное, странное и колеблющееся. — Постойте, мы прежде уберемся, — и Лизавета Петровна положила это колеблющееся и красное на кровать, стала развертывать и завертывать ребенка, одним пальцем поднимая и переворачивая его и чем-то посыпая. Левин, глядя на это крошечное, жалкое существо, делал тщетные усилия, чтобы найти в своей душе какие-нибудь признаки к нему отеческого чувства. Он чувствовал к нему только годливость. Но когда его обнажили и мелькнули тоненькие-тоненькие ручки, ножки, шафранные тоже с пальчиками и даже с большим пальцем, отличающимся от других, И когда он увидал, как точно мягкие пружинки Лизавет Петровна прижимала эти торчавшиеся ручки, заключая их в полотняные одежды, на него нашла такая жалость к этому существу и такой страх, что она повредит ему, что он удержал её за руку. Лизавет Петровна засмеялась. Не бойтесь, не бойтесь. Когда ребёнок был убран и превращён в твёрдую куколку, Елизавета Петровна перекочанула его как бы гордясь своей работой и отстранилась, чтобы Левен мог видеть сына во всей его красоте. Ките, не спуская глаз косясь, глядела туда же. "Дайте, дайте", сказала она и даже приподнялась было. "Что вы, Екатерина Александровна? Это нельзя такие движения. Погодите, я подам. Вот мы попаш покажем, какие мы молодцы". И Елизавета Петровна подняла к Левину на одной руке, другая только пальцами подпирала качающийся затылок, это странное, качающееся и прячащее свою голову за края пеленки, красное существо. Но были тоже нос, косившие глаза и чмокающие губы. «Прекрасный ребенок», — сказала Елизавета Петровна. Левин с огорчением вздохнул. Этот прекрасный ребёнок внушал ему только чувство годливости и жалости. Это было совсем не то чувство, которого он ожидал. Он отвернулся, пока Лизавет Петровна устраивала его к непривычной груди. Вдруг смех заставил его поднять голову. Это засмеялась Кити. Ребёнок взялся за грудь. — Ну, довольно, довольно, — говорила Елизавета Петровна, но Китти не отпускала его. Он заснул на ее руках. — Посмотри теперь, — сказала Китти, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его. Личка старческая вдруг еще более сморщилась, и ребенок чихнул. Улыбаясь и едва удерживая слезы умиления, Левин поцеловал жену и вышел из темной комнаты. Что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего весёлого и радостного не было в этом чувстве. Напротив, это был новый мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время. Страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силён, что из-за него и незаметно было странные чувства, бессмысленной радости и даже гордости, которые он испытал, когда ребёнок чихнул.